Возникновение современной философии. страница с 262 по 322. В XIV веке средневековое мировоззрение начало сдавать свои позиции. Постепенно возникали силы, которые положили начало формированию современного мира в том виде, каков он сегодня. В социальном плане феодальная структура средневекового общества стала неустойчивой вследствие роста мощного класса купцов, которые действовали сообща с верховной властью против непокорных баронов. В политическом плане знать потеряла былую неприкосновенность, когда более действенные средства нападения сделали ее привычные крепости не такими уж неприступными. Если грубые палки и коли крестьян не могли проломить стены замка, то порох мог это сделать. Четыре великих движения характеризуют переворот, который в связи с упадком Средневековья привел к громадному скачку вперед в XVII веке. Первое движение – это итальянское возрождение XV и XVI веков. Данте, хотя и был все еще опутан средневековыми представлениями, предложил новый язык в качестве инструмента, который сделал письменное слово доступным любому человеку, даже не знающему латыни. Такие писатели, как Бокаччо и Петрарко, провозгласили торжество светских идеалов. Возрождение интереса к древней культуре можно обнаружить везде, и в искусстве, и в науке. Оно обозначило разрыв с клерикальными традициями Средних веков. В эпоху Средневековья все внимание было поглощено Богом. Мыслителей возрождения более интересовал человек. Исходя из этого обстоятельства, новое направление в культуре получило название гуманизм. Это и было второе движение, оказавшее великое влияние на умы. В то время как Возрождение в целом реформировало общие взгляды на жизнь, гуманистское движение реформировало взгляды мыслителей и ученых. Итальянское Возрождение не сопровождалось возрождением национального духа единства. Страна была разделена на маленькие территории, управляемые городами-государствами, и политическая анархия была обычным явлением. Италия подпала под господство австрийской и испанской ветвей династии Габсбургов и не заявляла о себе как суверенное государство вплоть до середины XIX века. Итальянское движение Возрождения, однако, оказывало сильное влияние на остальную Европу и постепенно продвигалось на север, в Германию, Францию и Нидерланды. Великие гуманисты этих стран появились примерно через столетие после их итальянских предшественников. Страница 263. Гуманизм – современник лютеранской реформации, третьей из основных сил, изменивших средневековый мир. Даже внутри самой церкви признавалось, что необходимы какие-то реформы. Мыслители-гуманисты критиковали незаконные действия, которые часто допускала церковная власть, но эта власть честолюбивых и жадных к богатству священников была все еще слишком сильной. Когда началась реформация, ей резко противостоял и сурово ее осуждал Рим. То, что в ином случае могло бы быть приемлемо в качестве нового движения внутри Единой Церкви, было подвергнуто осуждению. В результате возник ряд национальных протестантских церквей. Когда католическая церковь, наконец, начала свое реформирование, избежать религиозного раскола было уже невозможно. С тех пор западное христианство остается разделенным. Реформированная религия обязана гуманистическому влиянию концепции свободного отправления культа. Каждый человек находится в прямом контакте с Богом. Христу не нужны его наместники. Четвертое важное движение возникает вследствие развития и возобновления эмпирических исследований, начатых критикой схоластики Акама. За последующие два века были достигнуты громадные успехи в области науки. Определяющее значение имело открытие заново Коперником гелиоцентрической системы. Ее обоснование было впервые обнародовано в 1543 году. Начиная с XVII века, физические и математические науки развиваются особенно интенсивно и стимулируя техническое новшество, обеспечивают доминирующую позицию Запада. Научная традиция, кроме материальных выгод, способствует развитию независимого мышления. Где бы ни распространялось влияние западной цивилизации, там же распространялись и ее политические идеалы. Взгляд, порожденный ростом научных исследований, по сути был взглядом греков. Заниматься наукой – это благородное дело. Авторитет, который приобрели научные традиции, в корне отличен от авторитета догма, при помощи которой церковь в средневековые времена старались установить свое владычество над людьми. Иерархия, которая существует за счет догматической системы верований, может придерживаться только одного взгляда на все вопросы, в то время как исследователи придерживаются различных мнений. Некоторые допускают, что монолитное единодушие является признаком превосходства системы, хотя почему это так, никто объяснить не может. Без сомнения, тому, кто придерживается этого взгляда, он может дать ощущение силы, но это не делает его позицию более прочной, подобно тому, как предложение не становится более верным от произнесения его более громким голосом. Страница 264. Единственное, За что следует уважать исследования такого рода – это установление всеобщих правил рассуждений, или, говоря языком Сократа, диалектики. Особенные успехи науки в области технологии вызвали, однако, опасность другого рода. Так многие стали считать, что не существует буквально ничего, чего человек не мог бы достичь, если только правильно направить и приложить его усилия. Громадные успехи современных технологий зависят от объединенных усилий многих умов и рук, и тем, чьей задачей является осуществление новых планов, начинает казаться, что их сила беспредельна. При этом они склонны забывать, что все эти проекты требуют человеческих усилий и должны служить гуманным целям. В этой сфере наш мир способен перейти границы меры В области философии внимание к человеку выявило внутреннюю потребность к размышлению, а это привело к взглядам, диаметрально противоположным тем, которые вдохновляют философию силы и власти. Человек начинает критиковать свои способности. Не остается ничего, что не может быть подвергнуто сомнению, кроме определенных конкретных знаний. Это субъективное отношение к познанию ведет к крайней форме скептицизма, которая сама по себе также негативна, как и тенденция игнорировать все индивидуальное. Очевидно, что следовало найти какое-то компромиссное решение. Переходный период, который мы обсуждаем, был отмечен двумя особенно важными достижениями. Первое – изобретение печатного станка с применением съемных шрифтов. Это было в 15 веке, во всяком случае, если говорить о Западе. В Китае уже использовали эту технологию за 500 лет до этого, но в Европе о ней не было известно. С появлением печатного станка масштаб распространения новых идей – чрезвычайно вырос. Именно это, в конце концов, помогло подорвать силу старой власти, поскольку Библия, изложенная обычным языком, в напечатанном виде стала широко доступна, и церковь не могла больше так авторитетно повелевать умами верующих. Что касается получения знаний в целом, то те же причины ускорили прогресс светской культуры. Печатание не только предоставило средства для распространения новых политических учений, которые критиковали старый порядок вещей, но и позволило ученым-гуманистам публиковать произведения древних. Страница 265. Это, в свою очередь, позволило более широко изучать классические источники и вело к повышению уровня образованности в целом. Возможно, не лично указать, что изобретение печати – сомнительное благо, если оно не сопровождается гарантией свободы высказывания, поскольку ложь можно так же легко напечатать, как и правду, и также просто распространять. Для человека слишком мало пользы от возможности читать, если материал, который лежит перед ним, следует принимать без вопросов Только там, где существует свобода слова и критики, широкое распространение печатного слова повышает уровень исследований, А без этой свободы лучше бы мы были неграмотными. В наше время эта проблема стала еще более острой, потому что печать теперь стала не единственным мощным средством массовой коммуникации. После изобретения беспроволочного телеграфа и телевидения стало еще более важно проявлять ту вечную бдительность, без которой свобода начинает чахнуть. Вместе с более широким распространением информации люди начали формировать более точные представления о земле, на которой живут. Оно было довершено в результате ряда путешествий и открытий, которые дали новый импульс инициативе Запада. Эти рискованные для того времени предприятия стали возможны благодаря техническим достижениям в кораблестроении и навигации, а также использованию достижений древней астрономии. До XV века корабли не осмеливались отходить далеко от береговых линий Атлантики, Отчасти из-за того, что не было достойной цели, но главным образом из-за того, что было небезопасно отправляться в места, где не имелось никаких опознавательных знаков, которые могли бы быть путеводными для мореплавателя. Использование компаса позволило выйти в открытое море, и с тех пор мореплаватели могли пересекать океан в поисках новых земель, прокладывая новые морские пути. Страница 266-я. Для средневекового человека мир был неподвижным, определенным и хорошо организованным местом. Все в нем имело свое назначение. Звезды должны были проходить своим путем, а человек должен был жить там, где он родился. Эта благодушная картина была грубо разрушена Возрождением. Два противоположных направления породили новый взгляд на мир. С одной стороны, появилась огромная уверенность в мощи и изобретательности человека, который теперь играл основную роль представлениях о мире, но в то же время положение человека во Вселенной становится менее главенствующим, поскольку воображение философов начинает занимать бесконечность пространства. Эти взгляды ясно выражены в работах немецкого кардинала Николая Кузанского, 1401-1464 годы. В следующем столетии они элемент системы Коперника. Этому сопутствует обращение к старому взгляду Пифагора и Платона о мире, построенном на математической основе. Все эти рассуждения перевернули существовавший порядок вещей и подорвали старые авторитеты как в церковной, так и в светской жизни. Церковь пыталась сдерживать распространение ереси, но малоуспешно. Не лишне вспомнить, что недалеко в 1600 году Инквизиция приговорила Джордана Бруно к сожжению на костре. Как это часто бывало и раньше, хранители существующего порядка и страха их неспровержения вынесли жестокий приговор тому, кто осмелился быть отличным от них. Но именно этот приговор показал слабость порядка, который он призван был поддерживать. В области политики постепенно развивались новые воззрения на власть, и власть наследственных правителей становилась все более и более сомнительной. Потрясение, вызванное реформацией, не было во всех отношениях плодотворным. Можно было бы предполагать, что с расколом церкви люди наконец увидят, что одному и тому же Богу можно поклоняться различным образом. Именно этот взгляд отстаивал Николай Кузанский еще до реформации. Но это довольно очевидное заключение оказалось неточным. Возрождение, конечно, не началось, как неожиданное пробуждение и разрыв с прошлым, во время которого знания древних бездействовали. И действительно, мы видели, что на протяжении Средних веков сохранялись некоторые следы древних традиций. Историю нельзя просто отменить, проведя резкие разграничительные линии между ее эпохами. И тем не менее... Разграничения полезны, если проводить их с осторожностью. Следовательно, если правомерно говорить об итальянском возрождении, то это означает, что существует определенные различие между средневековым прошлым и возрожденческим настоящим. Четкое различие, например, существует между духовной литературой схоластов и светской литературой, с ее народным языком, которая начала появляться с XIV века. Страница 267. Это литературное возрождение предшествовало гуманистическому возрождению образованности, основанной на классических источниках. В новой литературе использовался такой язык, каким говорил народ, и таким образом она получила возможность более широкого обращения и восприятия, чем работа ученых, которые сохранили в качестве средства общения латинский язык. Во всех областях теперь делались попытки преодолеть недостатки средневековых воззрений. Начать с того, что источником вдохновения становятся светские интересы времени, а позднее идеализированное видение ушедшего древнего мира. Понимание античности, получившее развитие в то время, было, конечно, в той или иной степени искажено энтузиазмом поколения, которое открыло для себя заново свою же историю. Этот несколько романтический взгляд на древних сохранился вплоть до XIX века. Без сомнения, мы осведомлены в этих вопросах гораздо лучше, чем художники и писатели периода Возрождения. В Италии, где остатки древней цивилизации были осязаемыми символами прошедших веков, движение Возрождения утвердилось шире, чем это было с его более поздними явлениями по ту сторону Альп. Политически страна была разделена почти как в Древней Греции. На севере было большое количество городов-государств, В центре папское владычество, а на юге королевство Неаполь и Сицилия. Что касается северных городов, самыми могущественными были Милан, Венеция и Флоренция. Между городами происходила постоянная борьба, и раздоры внутри каждого города были обычным делом. В то время как личные интриги и кровавые вендетты осуществлялись в высшей степени искусно, страна в целом не испытывала серьезных разрушений. Знать и города боролись друг с другом при помощи наемников, в чьих профессиональных интересах было остаться в живых. Это положение дел радикально изменилось, когда Италия превратилась в поле боя французского короля и императора. Италия была слишком глубоко разделена, чтобы сплотиться против иностранного вторжения. Страница 268. В непрерывных войнах между Францией и империей победителями вышли Габсбурги. Неаполь и Сицилия остались испанскими владениями, тогда как папскому государству было дозволено остаться независимым. Милан, твердыня гвельфов, стал зависимым от испанских габсбургов в 1535 году. Венецианцы занимали несколько особое положение, отчасти из-за того, что они никогда не терпели поражения от рук варваров, а отчасти из-за византийских связей. Они приобрели силу и богатство благодаря крестовым походам, и после того, как они нанесли поражение своим соперникам, генуэзцам, они стали контролировать торговлю во всем Средиземноморье. Когда Константинополь в 1453 году был захвачен турками, Венеция начала приходить в упадок, и этот процесс был ускорен открытием пути в Индию через мыс Доброй Надежды и открытием Нового Света. Основным носителем идей возрождения был город Флоренция. Ни один город, кроме Афин, не выдвинул такой плеяды художников и мыслителей. Упомянем только некоторых из них. Данте, Микеланджело и Леонардо да Винчи были флорентийцами, так же как позднее Галилей. Внутренние противоречия Флоренции, которые стали причиной изгнания Данте, в конечном итоге привели к правлению семейства Медичи. Начиная с 1400 года, это семейство знатных торговцев правило городом с короткими перерывами в течение трех веков. Что касается папства, то здесь возрождение имело двойной эффект. С одной стороны, римские первосвященники выказывали просвещенный интерес к научным занятиям гуманистов и стали большими покровителями искусств. Папские претензии на светскую власть основывались, как уже говорилось, на поддельном документе, получившем известность как Константинов Дар. Но Папа Николай V 1447-1455 годы был восхищен Лоренцо Валлой, который раскрыл подделку и высказывал еретические мысли. Литературный сыщик был назначен папским секретарем, несмотря на его неортодоксальные взгляды. С другой стороны, ослабление веры привело к мирским заботам, связанным с потерей церковью значительной долей ее духовного влияния. Личная жизнь таких людей, как Папа Александр VI, 1492-1503 годы, была лишена каких-либо признаков благочестия, которого можно было бы ожидать от наместника Бога на земле. Более того... Мирские заботы римских первосвященников XVI века потребовали расходования значительных сумм денег, доставляемых в папскую казну из-за рубежа. Все это способствовало накоплению недовольства, которое достигло пика в реформацию. В области философии итальянское возрождение в целом не выдвинуло значительных работ. Это был скорее период открытия заново древних источников, нежели великих философских размышлений. В частности, вновь начали изучать Платона с тем, чтобы бросить вызов последователям Аристотеля в католических школах. Страница 269. Флоренция при Козимо Медичи увидела расцвет Флорентийской академии начала XV века. Эта школа отдавала предпочтение Платону в противовес университетским аристотеликам. В общем, труды ученых-гуманистов проложили дорогу для великих философских достижений XVII века. Хотя возрождение и освободило людей от ограничений ортодоксии, вызванных догматизмом церкви, оно не избавило их от разного рода старинных суеверий. Астрология, которая постоянно осуждала церковь, теперь приобрела широкую популярность, причем не только среди невежественных людей, но и среди образованных. Что касается колдовства, то в него тоже широко верили, и сотни безобидных чудачек были сожжены на костре как ведьмы. Охота на ведьм встречается, конечно, еще и в наше время, хотя теперь уже и не в обычае сжигать намеченную жертву на костре. Вместе с отказом от средневекового догматизма пришла потеря уважения к установленным нормам поведения и манерам. Это, помимо всего прочего, помешало Италии достичь какой-либо формы национального единства перед лицом опасности севера. В те времена были распространены вероломные интриги и двойная игра. Искусство расправляться со своими соперниками или врагами было поднято до непревзойденного уровня мастерства. В такой обстановке обмана и недоверия не могла родиться никакая жизнеспособная форма политического сотрудничества. В области политической философии итальянское возрождение выдвинуло одну выдающуюся личность – Никола Маккиавелли 1469-1527 годы был сыном флоритинского адвоката. Его политическая карьера началась в 1494 году, когда Медичи были изгнаны из Флоренции. В это время город попал под влиянием Савонаролы, доминиканского реформатора, который выступал против пороков и продажности того времени. Страница 270. Фанатизм Савонарола в конечном счете поссорил его с папой Александром VI Борджа, и он был сожжен на костре. Эти события способствовали размышлениям о природе власти и цене политического успеха. Макеавилли позднее писал, что невооруженные пророки всегда терпят неудачу, и приводил в пример Савонаролу. После изгнания Медичи Флоренция была республикой и Макеавелли занимался общественными делами до их возвращения к власти в 1512 году. Все это время он был их противником и поэтому с их возвращением впал в немилость. Его вынудили отойти от политической деятельности и с тех пор он посвятил себя работам по политической философии и связанным с ней вопросами. В 1513 году Он сделал попытку приобрести вновь благосклонность Медича, посвятив свою знаменитую книгу «Государь» Лоренцо II, но эта попытка не имела успеха. Он умер в 1527 году, в год, когда наемники императора Карла V подвергли разграблению Рим. Две великие работы Макеавелля по политике «Государь» и рассуждения Первые изложены способы и средства, которыми деспотическая власть добивается успеха и затем поддерживает свое господство, а вторая представляет общие исследования власти и ее проявление при различных типах правления. В государе не делается попытки дать благочестивый совет, как быть добродетельным правителем. Напротив, признается, что существует практика злодейства, способствующая достижению политической власти. Именно из-за этого термин макиавелизм приобрел такое зловещее и унизительное значение. Справедливости ради о Макиавелле следует сказать, что он не оправдывает злодейство как таковое. Сфера его исследования лежит вне вопросов добра и зла, так же, как, например, исследования ядерных физиков. Если вы хотите достичь власти, учит Макиавелле, вы по необходимости должны быть жестоки. Плохо это или хорошо – совершенно другой вопрос, лежащий вне интересов Макиавелле. Страница 271. Его можно обвинить в том, что он не уделяет внимания этому вопросу, но бессмысленно осуждать его за исследование природы власти, какой она действительно являлась. То, что изложено в государе, это более или менее общее рассмотрение практики, которая была распространена в Италии эпохи Возрождения». Во время его деятельности на службе у Флорентийской республики Макиавелли послали с различными дипломатическими поручениями, которые предоставляли ему широкую возможность для изучения с первых рук запутанных политических отношений. Во время своей дипломатической работы он хорошо познакомился с Цезарем Борджа, сыном Александра VI и таким же энергичным мерзавцем, как и его отец. С большим искусством и смелостью Цезарь Борджа планировал, как обеспечить свои интересы к тому времени, когда отец умрет. Брат его стоящий на пути этих притязаний был убран. Цезарь помог своему отцу расширить с помощью войн папские владения, рассчитывая позднее получить эти территории для себя. Что касается наследования папского престола, то было сделано все возможное, чтобы его занял друг Цезаря. Цезарь Борджа Выказывавший восхитительную изобретательность и дипломатическую ловкость в достижении этих целей, изображая дружбу, нес смерть. Мы, конечно, уже не можем спросить жертв этих упражнений в искусстве управлять государством об их чувствах, но все говорит за то, что они вполне могли восхищаться несомненным мастерством Цезаря Борджа. Таковы были нравы того времени». Однако его планам не суждено было осуществиться, ибо к тому времени, когда в 1503 году умер его отец, сам Цезарь был уже тяжело болен. Преемником папского престола стал Юлий II, заклятый враг семейства Борджа. Человеку, у которого были те же цели, которые преследовал Цезарь Борджа, мог бы признать, что тот преследовал их очень умело. За это Макиавелли раздает ему щедрые похвалы. В государе он восхваляет Цезаря как образец для тех, кто стремится к власти. То, что для него такая практика кажется оправданной, соответствует общим стандартам того периода. С XVII по XIX век такие жестокие методы в целом считались недопустимыми и по крайней мере, не приветствовались обществом XX век вновь выдвинул ряд политических лидеров в традициях, с которыми был знаком Макиавелли.